Создалось ощущение, что он не очень-то хорош и устаревает на глазах. Постскриптум. Далее в течение четырех месяцев, несмотря на то, что флейта была утверждена начальством, я сам никак не мог ее утвердить и одобрить. Я заставлял автора, который, кстати, не очень-то сопротивлялся. Что сценарий. Мы написали еще около пяти вариантов сценария одновременно с литературными переделками шли во все работы по подготовке картины к съемкам. декабрь отказался от ведения кинопанорамы ощущение что передача не соответствует духу времени кинопанорама рождена в эпоху застоя Года со предпосылками были такие. В стране вообще и в кино, в частности, все великолепно. Переделывать программу, по-моему, бессмысленно. Надо придумывать новую передачу о кино. Но отказался под другим предлогом, занят, начал работу над новой картиной, что, впрочем, правда, но не полная. В конце декабря в Центральном концертном зале Россия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 вечерах приняли участие композиторы Андрей Петров и Михаил Перевергиев, актеры Алиса Фрейндлих, Андрей Миронова, Олег Васила Швили, Нани Бригвадзе, Татьяна Сергеи Никитины, Геннадий Хазанов, Лариса Голубкина, Александр Шервин, Михаил Державин, писатель Григорий Горин. Я был своеобразным конференсье. Отвечал на записки в и обнахалившись, прочитал несколько собственных стихотворений. Вечера снимала телевидение, чтобы показать новые в новой развлекательной рубрике субботу вечером. Оба вечера прошли превосходно. И тут дело не во мне, огромный успех случился за счет моих прекрасных и талантливых друзей. Было много музыки, песен, шуток, острот, Между залами сцены возник дружеский озорной контакт. Так кончился 1985 год. 1986 год. 4 января. Показ по телевидению о бедном гусаре «Замолвите слово. Я этого просмотра не организовывал, Не хлопотал ключилось само собой. Отклики на этот раз очень хорошие. По сути, фильм родился. Январь и июль. Выбор натуры, написание режиссерского сценария, проведение кинопроб, утверждение эскизов, поиск реквизита, подготовительные работы по забытой мелодии для флейты. апрель. Съемки новой передачи о кинематографе "Альтернативный", как модно сейчас говорить, "Кинопанорама". Название пока найдено, не очень-то звонкое "Беседы о кино". Но со временем может придуматься лучше. Договорился с руководством телевидения, что эта программа будет выходить четыре раза в год. Первая передача посвящена профессии кинорежиссёр. Что это такое? Снимаем известных мастеров, которые находятся на разных стадиях производства фильма. К примеру, Губенко в режиссерском сценарии Запретной зоны, Хуциев делает кинопробы к фильму Бесконечность, Балаян ведет съемки в Эльджере. творческие особенности каждого, мы одновременно рассказываем о каждом этапе производства кинокартины. Кроме названных, в программе принимает участие Смирнов, Соловьёв, Герман. Март, эфир программы В кругу друзей вас приглашает Эльдар Рязанов.